Даша зашла в Митькину комнату и достала разноцветные фломастеры и листок бумаги. В доме девять этажей, на каждой площадке по четыре квартиры. Из них только у двух окна выходят на улицу, из них хорошо виден вход в подъезд, а быть, все, кто выходит из дому. Определенно злоумышленник обитает в одной из этих квартир, потому что если бы он следил за жильцами из лестничного окошка, кто-нибудь бы его непременно заметил. Значит, из владельцев подозрительных 18 квартир можно исключить одну только Беллу Леонидовну. Даша не могла представить, как старушка сидит у окна и следит за жильцами. К тому же знакомые и родственники у нее все очень порядочные люди. Они не будут лазать по квартирам и красть у стариков последние деньги. Дальше, например, на их площадке владельцы двухкомнатной квартиры, что выходит окнами на улицу, уже почти год находится за границей. Сначала они квартиру сдавали. Но потом съемчики устроили не то потоп, не то пожар, и от квартиры им отказали. Так что несколько месяцев жилье стоит пустое. Значит, от 18 отнимаем 2 остается 16. Для наглядности Даша расписала все девять этажей. На каждом квадратиками обозначила две интересующие ее квартиры. Поставила номера и заштриховала красным фломастером две квартиры на их пятом этаже. Она полюбовалась на аккуратный чертеж, подумала немного и поняла, что без Беллы Леонидовны ей с этим не справиться. Держали сток на виду, она позвонила к соседке. Белла Леонидовна открыла дверь, не очень радушно. В комнате орал телевизор, и старушке никак не хотелось оторваться от убойной силы. Однако Даша была настойчива, и Белла заинтересовалась. «А что, не боги горшки обжигают?» «Может, и у нас получится свои тайны следствия». Они уселись на кухне. Белла налила себе и Даше по стакану крепкого чая, и следствие началось. «Значит так, Дарья», — решительно заговорила бодрая пенсионерка. «Однокомнатную номер 38 на первом этаже сразу можешь вычеркивать. Она ведомственная, сейчас стоит пустая, потому что техник наш, Клавдия Петровна, хочет туда своего племянника поселить». Какие-то она ведет сложные переговоры, чтобы квартиру эту списали. Дескотемная очень, непригодная для жилья. А она потом для племянника по дешевке и купит». Даша в который раз подивилась соседкиной осведомленности, но вслух ничего не сказала, чтобы не сбивать Беллу с мысли. «А не могут туда пока что бомжи как-нибудь пролезть?» – спросила она. «Что ты, что ты?» – Белла замахала руками. «Клавдия за квартирой присматривает». Каждый день замки проверяет. Тогда вычеркиваю. Согласилась Даша, заштриховывая красным фломастером квадратик под номером 38. Дальше. Там в двухкомнатной две сестры старухи живут. Одна из дому не выходит, а вторая еще ничего бодрое. Но она-то как раз дома не сидит. Все время в магазины, в аптеку шастает, в скверике гуляет. Однако вторая-то бабка все время дома, не смело возразила Даша. Подозревать так уж всех. «Дома-то она дома», — вздохнула соседка. «А только не видит почти ничего. Сестру свою по голосу узнает». «Вообще-то я не представляю, чтобы старухи были с ворами связаны», — призналась Даша. «Значит так, тридцать девятую квартиру я тоже вычеркиваю». «Дальше. Давай сначала по однокомнатным пройдемся», — деловито предложила Белла. «Значит, на втором этаже однокомнатная тоже стоит пустая после смерти милиции Владимировны». Она полгода назад умерла, и в квартире никто не живет, потому что родственники судиться будут, кому квартира достанется. Какой-то там спорный случай с наследством вышел. «Точно-то никто там не бывает», — настаивала Даша. «Но если кто раз в месяц зайдет, и ненадолго... За это время ничего не выведаешь», — уверенно заявила Белла. «Вычеркивай». Даша послушно заштриховала нужный квадратик на втором этаже. «Так, дальше...» На третьем этаже такой Валентин, молодой человек, недавно купил квартиру. «А, это не его опель у подъезда иногда стоит?» – вспомнила Даша. «Точно. Так он, я тебе скажу, дома не бывает неделями, не то что за подъездом следить». «И не обворовали его, потому что дверь поставила отличную, железную, и замки хорошие». «У нас тоже дверь железная и замок хороший», – подумала Даша. «А вот вскрыли же». Белла Леонидовна взяла из ее рук фломастер и сама вычеркнула квартиру на третьем. «На четвертом этаже картина несколько иная», — продолжала она. «Там прописана Ирка, разбитная такая деваха. Вообще-то она живет у родителей, а в этой квартире изредка ночует с другом».